Глава 10. Если запах пота всерьёз мешает вам жить, воспользуйтесь дезодорантом Ubik. В аэрозоле или тюбике. Все невзгоды останутся позади. Вы вернётесь в гущу событий. Безопасен, если применять согласно тщательно разработанной схеме. Диктор произнёс: А теперь снова программа новостей Джима Хантера. На экране возникло бодрое лицо телекомментатора. Сегодня Глен Ранситер вернулся в свой родной город, хотя вряд ли такое возвращение порадовало чьё-либо сердце. Вчера корпорация Ранситера, по-видимому, крупнейшая на земле защитная организация, пережила настоящую трагедию. Гленн Ранситер был смертельно ранен в результате террористического акта на одном из неустановленных лунных объектов и погиб, прежде чем его останки успели поместить в саркофаг. В мораториуме возлюбленных собратьев в Цюрихе, куда было доставлено тело Ранситера, приняли все меры, чтобы пробудить погибшего к полу жизни. Однако ничего сделать не удалось. После того, как стало окончательно ясно, что оживить его не удастся, тело Ранситера перевезли сюда. в Де-Мойн, где оно найдёт упокоение на кладбище невинного пастыря. На экране возникло старинное деревянное здание и множество суетящихся вокруг людей. «Интересно, кто дал распоряжение насчёт Де-Мойна?» — подумал Джо. «Печальное, но твёрдое решение приняла супруга Глена Ранситера», — продолжал комментатор. Миссис Эл Ранситер, сама находящаяся в саркофаге, была пробуждена, чтобы выслушать страшную новость о судьбе своего супруга. Она мечтала, что мистер Ранситер присоединится к ней, но реальность развеяла эти надежды. Элла дала разрешение прекратить попытки оживления Ранситера. На короткое время на экране возникло лицо Эллы Ранситер. Фотография была сделана при её жизни. Скорбящие сотрудники корпорации Рансетира собрались на траурную церемонию, чтобы воздать последние почести усопшему. Камера показала крышу кладбища, на которую только что приземлился корабль. Из открывшегося люка начали спускаться мужчины и женщины. Репортёр выставил микрофон и ринулся вперёд. Простите, сэр, помимо того, что вы работали у Рансетира, можете ли вы сказать что-нибудь о нём как о человеке? Моргая, как сова на солнце, Дон Дени загудел в протянутый микрофон. Мы все знали Глена Ранцветера как очень хорошего человека и гражданина. Мы ему верили, не сомневайся, что остальные меня поддержат. Все ли сотрудники мистера Ранцветера или лучше сказать, бывшие сотрудники здесь, мистер Дени? «Да, почти все. Мистер Лен Нигельман, председатель защитного общества, разыскал нас в Нью-Йорке и сообщил, что ему известно о гибели мистера Ранцитера. От него же мы узнали, что тело доставлено в Де-Мойн. Не все, однако, смогли приехать, в частности, инерциал Эл Хаммонд и Вэнди Райт, а также специалист фирмы по замерам Мистер Чип. Их не было в тот момент в Нью-Йорке». «В настоящее время мы точно не знаем, где они находятся, хотя надеемся, что с помощью...» «Конечно!» — подхватил комментатор. «Наша программа транслируется через систему спутниковой связи по всей Земле, и я надеюсь, они нас смотрят и вылетят сюда, в Де-Мойн, на этот торжественный и скорбный ритуал, чего, я уверен, очень хотели бы мистер и миссис Ранситер. А мы возвращаемся в студию, где нас ожидает Джим Хантер». Возникший на экране Джим Хантер объявил. Как сообщается в его опубликованном сегодня заявлении при службы Рая Холлиса, чьи психически одарённые сотрудники являются объектом инерциального подавления и, следовательно, главной мишенью защитных организаций, мистер Холлис скорбит о безвременной кончине Глена Рансвитера и хотел бы, по возможности, присутствовать на его похоронах в Деймоине. Вероятнее всего, Лен Нигельман представляющие защитное общество воспротивится его желанию, поскольку по заявлению представителя одной из защитных организаций первоначальной реакцией на смерть транситера со стороны Холлиса было плохо скрытое облегчение. Комментатор Хантер выдержал паузу, взял лист бумаги и произнёс: "Теперь о других новостях". Джо Чип нажал ногой на педаль выключателя телевизора, и экран погас. «Это не соответствует надписям на стенах», — подумал Джо. «Может быть, Ранситер всё-таки мёртв? Как думают люди из телевидения? Так считают Рэй Холлес и Лен Нигельман. Все считают его мёртвым. Противопоставить этому мы можем только два рифмованных куплета, которые мог нацарапать кто угодно, чтобы там не думал Эл». Джо больше не нажимал на педаль, Однако к его великому удивлению экран засветился снова. Кроме того, начали переключаться каналы. Кадры мелькали один за другим, пока наконец таинственная сила не удовлетворилась и последний кадр застыл. Лицо Глена Ранситера. Устали от безвкусной жвачки, прогудел Ранситер знакомым мрачным голосом. Ваше меню свелось к варёной капусте. Всё тот же затхлый безрадостный запах, каким пахнет утром в понедельник, преследует вас, сколько бы монет вы не бросили в электропечь. Вам поможет Убик. Убик возвращает аромат и первоначальный здоровый вкус. На экране вместо лица Ранситера появился яркий баллончик. Одно лёгкое нажатие на колпачок — И импульсивные навязчивые страхи перед превращением всего мира в скисшее молоко, изношенные магнитофоны, старые лифты и прочие проявления распада улетучиваются. Как известно, распад мира регрессивного типа часто ощущается попавшими в полу жизнь, причем, как правило, на начальных этапах, когда связь с подлинной реальностью еще довольно сильна. Какая-то часть вселенной задерживается на подобии остаточного заряда. Она воспринимается как псевдореальность, довольно впрочем, нестабильная без какой-либо энергетической подпитки. Это в особенности верно, когда происходит слияние нескольких систем памяти, как, например, в вашем случае. Но с помощью нового, современного, невероятно мощного Убика всё можно изменить. Джо медленно опустился в кресло, не в силах отвести глаз от телевизора. По экрану причудливой спиралью летал балончик, разбрызгивая Убик. Мультфильм сменился домохозяйкой с лошадиной мордой. Вперв в Джо жёсткий взгляд, она обнажила огромные зубы и прорывела медным голосом: "Я лично прибегла к помощи Убика, перепробовав все старые, выдохшиеся средства по поддержанию реальности". Мои горшки и сковородки превращались в кучу ржавчины, полы в квартире просели, а мой муж Чарли вообще опроткнул насквозь дверь в спальню, когда толкнул её ногой. Но сегодня у меня современный, экономичный, чудодейственный убик. Посмотрите на холодильник. На экране возник старинный холодильник в форме башенки. Ну как? Он устарел не меньше, чем на 70 лет. На 62, машинально поправил Джо. А теперь глядите. Дама-хозяйка направила на холодильник струю из баллончика. Вокруг древней конструкции засиял волшебный нимб, и в одно мгновение в взгляду предстал современный шестидверный платный холодильник во всей своей красе. Да. Многозначительно произнёс голос рансвитера. Успехи передовой науки позволяют обратить вспять процесс возвращения материи в свои ранние формы, причём по вполне доступным шагам. Не принимать внутрь. Хранить вдали от огня. Не отклоняться от напечатанной на этикетке последовательности действий. Так что ещё Убик Джо? Не сиди, а иди балончик. Я обрызгиваю всё вокруг, где не ночь. Джо поднялся и громко произнёс: Вы обращаетесь ко мне? Значит ли это, что вы видите и слышите меня? Ну, конечно, нет. Это записанный на плёнку рекламный ролик. Я смонтировал его 2 недели назад, точнее, за 12 дней до своей смерти. «Я узнал о взрыве бомбы, воспользовавшись услугами прогностов». «Значит, вы действительно мертвы?» «Разумеется, мертв. Ты что, не видел репортажи из Де Мойна?» «О надписи на стенах». «Еще одно проявление распада», — прогудел с экрана Ранситер. «Купи баллончик кубика, и все прекратится». «Элл думает, что мы умерли». сказал Джо. "Эл распадается". Ранцитер разразился глубоким вибрирующим смехом. "Послушай, Джо. Я записал эту проклятую рекламу, чтобы помочь тебе. Мы всегда были друзьями. Я знал, что ты растеряешься, как собственное и получилось. Это неудивительно, учитывая твоё обычное состояние. Не сдавайся, Джо." Может, когда доберёшься до Демуэна и увидишь моё мёртвое тело, ты успокоишься. Что представляет собой убик? По-моему, Эл уже не помочь. Из чего состоит убик? Как он действует? повторил Джо. Ну, исключено, что Эл стимулировал появление этих надписей. Если бы не он, ты бы их никогда не увидел. Вы в самом деле навели плёнки, да? Вы меня не слышите? Кроме того, Л, продолжал Рансвитер. Бред, прошептал Джо в отчаянии. Всё было бесполезно. Он сдался. На экран, завершая рекламный ролик, вернулась домохозяйка с лошадиной челюстью. Смягчившимся голосом она проскрипела: «Если в обслуживающем ваш дом-магазине не оказалось убика, возвращайтесь в свою квартиру, мистер Чип. Там вас ожидает бесплатный образец. Он поддержит вас до того момента, когда вы сможете приобрести полноценный баллончик». Экран погас. Сила, которая включила телевизор, теперь его выключила. «Значит, я должен винить во всём Эла», — подумал Джо. Подобная мысль ему не понравилась, чувствовалась предвзятость и нарочитая направленность логики. «Смешанный с грязью Элл — причина всего. Элл — козёл отпущения. Бессмысленно», — сказал про себя Джо. Но мог ли всё-таки Ранситер его слышать? Или он притворялся, что записан на плёнку? Ведь какое-то время Ранситер отвечал на его вопросы и только в самом конце рекламного ролика заговорил не в попад. Джо показался себе ничтожной мошкой, колотящейся о стекло, за которым тускло просматривается настоящая реальность. Его потрясла вдруг жуткая догадка. А что если Рансити разделал видеозапись, полагаясь на неточную информацию прогноза о том, что взрыв убьёт его, а не остальных, и плёнка записана с самыми лучшими намерениями, но ошибочно. Это они умерли, как написано на стене туалета. А Ранситер до сих пор жив, просто велел прокрутить запись в это время и не смог отменить собственное распоряжение. Это объясняло несоответствие между тем, что он говорил с экрана, и надписями на стенах. И это, насколько понимал Джо, было единственное объяснение. «Если только Ранситер не затеял с ними зловещую игру, направляя их то в одну, то в другую сторону». Чудовищная сверхъестественная сила обрушилась на их жизнь. Она исходила из мира живых или полуживых, а может быть, из того и с того из другого. Во всяком случае, она контролировала все их ощущения, кроме распада, решил Джо. Хотя почему? Может и распад тоже, только Ранситер не хочет того признать. Ранситер и Убик. Юбик. От слова юбик воти везде сущность. Джонни ожидано догадался, как возникло название аэрозоли Ранцитера, которого, скорее всего, на самом деле нет. Очередная мистификация, попытка ещё больше их запутать. Кстати, если Ранцитер жив, то значит существует не один, а два Ранцитера: настоящий, пытающийся связаться с ним из реального мира, и воображаемый здесь, в мире полуживых, чьё тело покоится сейчас в Демоине. столицы штата Айова. Следуя этой логике до конца, нужно признать, что и все прочие находящиеся здесь люди, например, Рей Холлис и Лен Нигельман, тоже воображаемые, в то время как их прототипы остаются в мире живых. Свихнуться можно, подумал Джо Чип. Происходящее нравилось ему всё меньше. Смотаюсь к себе, решил он. Возьму бесплатный образец и двину в Де-Мойн. В конце концов, так предложили поступить по телевизору. А баллончик никогда не помешает, как сказано в навязчивой и остроумной рекламе. «Приходится обращать внимание на подобные указания», — подумал Джо. «Если хочешь остаться живым или полуживым, это уж как придётся». Он выпрыгнул из такси на крышу своего дома и на эскалаторе доехал до квартиры. Дверь помогла открыть монетка, полученная от Телла, или от Пад. В гостиной стоял забытый с детства слабый запах горелого жира. На кухне Джо понял причину. Изменением подверглась плита. Она превратилась в старинную модель под природный газ с легко засоряющимися конфорками и плохо пригнанной инкрустированной дверцей духовки. Джооо шороша наглядел на старую изношенную плиту, пока не обнаружил, что прочие кухонные приборы изменились подобным же образом. Привычный тостер распался на его глазах, оформившись в причудливый агрегат. Хлеб надо было закладывать вручную, автоматического выброса не было. В углу босовита гудел невероятных размеров холодильник на ремённой передаче. Реликты сбог весь каких времён, ещё более древние, чем башенная модель, которую Джо видел по телевизору. Меньше всех изменился кофейник. В некотором смысле он даже усовершенствовался, и сейчас монета-приёмник и пользоваться им можно было бесплатно. Это, кстати, относилось и ко всем прочим приборам, к тем, что остались. Джо попытался вспомнить, что тут ещё было, но память заметно ослабела, и Джо вернулся в гостиную. Селевизор устарел невероятно. Это же не телевизор, просто ящик тёмного дерева с антенной и заземлением, старинный средневолновой радиоприёмник с ручной настройкой. Боже милосердный, прошептал Джо, испугавшись не на шутку. Почему телевизор не превратился в кучу бесформенного металла и пластмассы? В конце концов, он сделан из них, а не из древнего приёмника. Неужели так зловеще подтверждалась забытая античная философия, платоновские представления о сути вещей? Сама форма телевизора это шаблон, навязанный серией предыдущих шаблонов, наподобие последовательности кадров при киносъёмке. В каждом предмете, рассуждал Джо, сохраняются прежние формы, теплица минувшей жизни. Прошлое застыло, ушло вглубь, но оно всегда здесь, готовое пробиться на поверхность, как только позднее наслоение, в силу неудачного стечения обстоятельств и наперекор привычному ходу вещей начнут распадаться. В мужчине хранится не мальчик, а предыдущие мужчины, понял Джо. История началась очень давно. Высохшие станки Вэнди, Нормальная последовательность форм оборвалась. Последняя форма распалась, и ничего не пришло на смену. Ничего, что можно было бы рассматривать как рост или следующую фазу. Так очевидно ощущается нами старость. Отсутствие смены приводит к дряхлению и упадку. Только в данном случае всё произошло мгновенно, за несколько часов. Но это древняя философия. Разве Платон не допускал, что есть нечто неподающееся распаду, незыблемая внутренняя суть, извечный дуализм противоречия тела и духа. Тело завершает свой путь, как Вэнди, а душа? Душа вылетает подобно птице из гнезда. Может быть и так, подумал Джо. Последует новое рождение, как учит тибетская книга мёртвых. Господи, если бы это было правдой, Ведь так, да мы все снова встретимся, как в Винни-Пухе, просто в другой части леса, где всегда будут играть мальчик и его медвежонок. Бессмертная категория. Мы найдём своего Винни-Пуха только в более ясном и надёжном мире. Из любопытства Джо включил доисторический приёмник. Жёлтая целлулоидная шкала засветилась, послышался шум И наконец, среди статических помех и писка пробилась радиостанция. В эфире семья Паперянг, объявил диктор и заиграл орган. Представляет фирма Ками мыло для очаровательных женщин. Вчера Пеппер совершенно неожиданно обнаружил, что завершился многомесячный труд. Джо выключил радио. Мыльная опера о каноне Второй мировой войны, удивился он про себя. Что ж, это укладывается в логику обращения форм, царившую в этом гибнущем полумире или где он там находится. Глядя в гостиную, Джо заметил крытый стеклом журнальный столик на витых ножках, а на нём тоже довоенный номер «Либерти». Журнал публиковал фантастический сериал «Молнии в ночи» о будущей атомной войне. Джо рассеянно полистал страницы, Потом снова оглядел комнату, пытаясь определить прочие перемены. Жёсткое бесцветное покрытие пола сменилось широкими деревянными половицами. Посредине лежал выцветший турецкий ковёр, пропитанный многолетней пылью. На стене осталась единственная картина: чёрно-белая гравюра в рамке под стеклом, умирающий индейец на лошади. Раньше Джо её никогда не видел. Никаких воспоминаний картинка не пробуждала. На месте видеофона стоял чёрный прямоугольный аппарат, свешивающийся на рычаг трубкой, без диска. Джо снял трубку, и женский голос произнёс: "Номер, пожалуйста". Джо повесил трубку. Система отопления исчезла. В углу комнаты громоздился газовый обогреватель. Широкая жестяная труба поднималась по стене почти до самого потолка. В спальне Джо заглянул в шкаф и обнаружил чёрные вельветовые туфли, шерстяные носки, бриджи, голубую хлопковую рубашку, спортивный пиджак из верблюжьей шерсти и кепку для гольфа. Он выложил на кровать, предназначенный для более официальных случаев, тёмно-синий костюм в полоску, подтяжки, широкий цветной галстук и белую рубашку с целлулоидным воротничком. «Боже!» подумал он, наткнувшись на сумку с клюшками для гольфа. Какая древность. Джо снова вернулся в гостиную. На сей раз он обратил внимание на то место, где раньше стояла его полифоническая система. Тюнер точной настройки с мультиплексером, виртушка с невесомым звукоснимателем, динамики, многоканальный усилитель всё исчезло. Вместо музыкального центра торчат высокий коричневый деревянный ящик с коленчатой ручкой и набором бамбуковых игл. Джо разгадал способ звуковоспроизведения, не поднимая крышки. Возле ящика лежала пластинка с чёрным кружком фирмы Victor на 78 оборотов. Турецкие мелодии в исполнении оркестра Рэй Нобеля. Всё, что осталось от его коллекции дисков. Завтра, может быть, возникнет фонограф с восковым цилиндром. Для извлечения звука придётся крутить рукоятку и распевать религиозные псалмы. Внимание Джо привлекла лежащая поверх всякого хлама газета. Он взглянул на дату. Вторник, 12 сентября 1939 года. Французы сообщают, что линия Зигфрида прорвана. Крупный успех в районе Саар-Брюкена. Интересно, подумал Джо. Вторая мировая война только что началась, французам кажется, что они побеждают. Он прочел следующий заголовок. Германские войска остановлены в Польше. Захватчики бросают в бой новые силы, не добиваясь при этом новых успехов. Газета стоила 3 цента, это тоже удивило Джо. Что сейчас купишь за 3 цента? Он бросил газету на диван. сново подявился её свежести. Вчерашний, самый поздний по позавчерашний номер. По крайней мере, я знаю точную дату, до которой дошла регрессия, подумал Джо. В поисках прочих изменений он обрёл накомод в спальне. На нём в застеклённых рамках стояли некоторые фотографии. На всех был запечатлён Ран Ситтер, однако не тот, которого он знал. Ранцитер ребёнка, маленький мальчик, молодой человек, такой, каким он был очень давно, но всё равно узнаваемый. Джо вытащил бумажник. Там тоже оказались фотографии Ранцитера. Ни одного снимка родных или друзей. Ранцитер повсюду. Джо сунул бумажник в карман и вдруг с потрясением обнаружил, что он сделан из натуральной телячьей кожи. Что ж, это укладывается в систему происходящего. В старину кожа была доступна. Снова достав бумажник, Джо внимательно его осмотрел, ощупал и испытал весьма приятное ощущение. С нашим пластиком не сравнить, подумал он. Вернувшись в гостиную, Джо растерянно покрутился, пытаясь найти на стене знакомую прорезь для почты. Она исчезла. Джо задумался, пытаясь представить организацию почтового дела в старину. На полу возле входа Нет, в каком-то ящике. Он вспомнил термин почтовый ящик. Хорошо. Почта в почтовом ящике. А где ящик? В подъезде? Придётся покинуть квартиру. За почтой нужно спуститься на первый этаж, на 20 этажей вниз. 5 центов, пожалуйста, произнесла дверь, когда Джо попытался её открыть. Хоть что-то осталось неизменным. Платная дверь проявляла врождённое упрямство и не поддалась процессу. Не исключено, что она одна и сохранится в то время, как остальные вещи претерпят бесконечные обращения в прошлое во всём городе или во всём мире. Он бросил 5 центов, вышел на площадку и замер перед эскалатором, по которому несколько минут назад спустился с крыши. Движущаяся лента превратилась в пролёт бетонных ступеней. 20 пролётов вниз прикинул Джо, ступенька за ступенькой. Невозможно. Ни один человек не способен пройти столько. Лифт. Он кинулся к кабине, но остановился, вспомнив, что произошло с Эллом. А если я сейчас увижу то, что видел он, старую железную клетку на стальном тросе, управляемую дряхлым придурком в форме нейфурашки лифтёра? Это уже картинка не 1939 года. Это год 1909. Самая глубокая до сих пор регрессия. Лучше с лифтом не связываться, лучше по ступенькам. Смирившись с этой мыслью, Джо начал спускаться. Он проделал почти полпути, когда в мозгу шевельнулась зловещая мысль. Назад он уже не доберётся, ни до квартиры, ни до крыши, где его ожидало такси. Спустившись на первый этаж, он там и останется, может быть, навсегда. Если только баллончик с убиком не окажется таким мощным, что восстановит лифт или эскалатор. Прыгая через две ступеньки, Джо мрачно продолжал спуск. Теперь уже поздно передумывать. На первом этаже он обнаружил большой вестибюль с мраморным столом и двумя керамическими вазами с цветами ириса. Четыре широкие ступени вели к занавешенному шторами парадному входу. Джо Дёрнл за ручку из гранёного стекла и распахнул дверь. Ещё ступени. Справа ряды медных почтовых ящиков с фамилиями хозяев, и каждый из них открывался ключом. Джо нашёл свой ящичек, подписанный внизу "Джозеф Чип, 2057". Рядом помещалась кнопочка, дающая очевидно звонок в квартиру. Ключ. ключа у него не было или был порывшись в кармане он вытащил связку позвякивающих металлических ключей различной формы и некоторое время задачано изучал их пытаясь понять какой ключ от чего замочек на почтовом ящике оказался необычайно маленьким очевидно требовался такой же по размерам ключ выбрав самый маленький ключ в связке Джов сунул его в замок медная дверца распахнулась Он заглянул внутрь и увидел два письма и квадратный пакет, завёрнутый в коричневую бумагу и перехваченный коричневой лентой. Фиолетовой марки по 3 цента с портретом Джорджа Вашингтона. Некоторое время Джо восхищённо разглядывал дошедшую из древности достопримечательность, потом, не обращая внимания на письма, разорвал пакет, показавшийся ему многообещающе тяжёлым. Хотя неожиданно сообразил Джо, для балончика пакет не подходил по размеру. Его охватил страх. «Что если там не убик? Там должен. Просто обязан быть бесплатный образец убика. Иначе судьба Элла. Мо сэрта эт хоро сэрта». «Смерть определена, и время определено», — прошептал Джо, срывая коричневую обёртку с картонной коробки. «Бальзам для печени и почек убик». Внутри коробки оказался стеклянный флакон с большой крышкой. Этикетка гласила: "Показания к применению. Этот уникальный болеутоляющий состав в течение 40 лет совершенствовался доктором Эдвардом Зондербаром. Гарантирует спокойный сон без изматывающих пробуждений. С первого раза вы заснёте спокойно и ощутите расслабляющий эффект. Растворите чайную ложку бальзама для печени и почек в стакане тёплой воды и выпейте за полчаса до отхода ко сну". Если боли и жжения сохранятся, увеличьте дозу на одну чайную ложку. Прячьте от детей. Содержат обработанные листья олеандра, селитру, масло перечной мяты, ацетиламинофенол, цинковое белило, животный уголь, хлоридный кобальт, кофеин, экстракты на перстянке, остаточные стероиды, Лимонная кислота и натрий аскорбиновая кислота, красищие и ароматизирующие вещества. Бальзам для печени и почек Убик. Мощное и эффективное средство, если применять его по инструкции. Огня опасно. Открывать в резиновых перчатках. Не допускать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать. Осторожно Длительное или чрезмерное употребление может привести к образованию привычки. Это безумие, подумал Джо. Он прочел список ингредиентов еще раз, чувствуя нарастающий глухой гнев и полную беспомощность, которая овладела каждой его частицей. Пришел конец, подумал Джо. Это вовсе не то, что рекламировал по телевизору Ранситер. Перед ним было старинное самодельное зелье. Смесь кожной мази обезболивающего яда, нейтральных составляющих и плюс ко всему кортизона, изобретённого только после Второй мировой войны. Очевидно расхваленный на видеоплёнке Убик, во всяком случае, этот его образец регрессировал. Ирония заключалась в том, что регрессировало вещество, созданное для предотвращения процесса регрессии. «Я мог бы догадаться об этом по старым фиолетовым трёхцветным маркам», — подумал Джо. Он огляделся. На углу улицы стоял музейный образец — автомобиль для наземного передвижения фирмы «Лассаль». «Смогу ли я добраться до Де Мойна в Лассале образца 1939 года?» «Очевидно, да, если всё останется таким, как есть, хотя бы неделю. Но к тому времени это потеряет смысл». Кроме того, автомобиль обязательно изменится. Всё изменится, кроме, может быть, моей входной двери. Джо подошёл ближе. Вдруг это моя машина, подумал он. И один из ключей подходит к зажиганию. Так кажется, заводится наземной машины. С другой стороны, каким образом я его поведу? Понятия не имею, как управляться со старинным автомобилем, особенно с этой, как её называют. ручной передачей. Он открыл дверь и сел на водительское сиденье, рассеянно посасывая нижнюю губу и обдумывая ситуацию. «Может проглотить ложку бальзама для печени и почек?» — мрачно спросил сам себя Джо. «Такие ингредиенты прикончат меня однозначно». Хлористый кобальт вызывает медленную и мучительную агонию. Вся надежда, что на перстянка, подействует быстрее. Кроме того, там есть олеандровые листья. О них ни в коем случае нельзя забывать. Смесь превратит его кости в желе дюйм за дюймом. Минуту. Дошло вдруг до Джо. В 1939 году уже летали по воздуху. Если я смогу добраться до аэропорта в Нью-Йорке, пусть даже на этой машине, я смогу нанять самолёт. Трёхмоторный форт с пилотом и попаду в Де-Мойн. Джо попробовал несколько ключей, пока один из них не подошёл к зажиганию. Лязгнул стартер, и почти сразу завёлся двигатель. Со здоровым урчанием мотор набирал обороты, и Джо нашёл звук приятным. Так же, как бумажник из натуральной кожи, эта конкретная регрессия показалась ему улучшением. В родном времени поездки совершались бесшумно и были лишены осязаемого чувственного налёта. Теперь сцепление, сказал себе Джос лево внизу. Он нашёл ногой педаль, выжид до упора и включить скорость. После нескольких неудачных попыток передача включилась. Дёрнувшись, машина тронулась с места. Она дрожала и тряслась, но двигалась. Автомобиль неуверенно полз по улице, и Джо почувствовал, как к нему возвращается оптимизм. А теперь попробуем найти проклятый аэропорт, сказал он себе. пока ещё не поздно. Пока мы не попали во времена махолётов. Час спустя он доехал до аэропорта, остановился и оглядел ангары. Ветр, зонт, старые бипланы с огромными деревянными пропеллерами. Ну и зрелище, — изумился Джо. Полустёртая страница истории. Восстановленные останки прошедшего тысячелетия, не имеющие никакой связи со знакомым настоящим миром. Призрачная картина, на мгновение представшая взору, скоро она тоже исчезнет. Процесс регресса сметает её так же, как и всё остальное. Пошатываясь Джо Уильямс из машины, его слегка мутило. Он огляделся и побрёл в сторону главных строений аэропорта. "Что я могу нанять за это?" спросил Джо, выкладывая на стол все свои деньги перед первым попавшимся ему служащим. «Мне нужную в Дэмойн и как можно скорее». Лысый клерк с напомаженными усами и маленькими круглыми очками в золотой оправе молча уставился на деньги. «Эй, сам!» — крикнул он, повернув круглую, как яблоко, голову. «Эди-ка взгляни!» — появился второй служащий в полосатой рубашке с широченными рукавами и блестящих брюках из индийской льняной полосатой ткани. «Фальшивые!» заявил он, взглянув на купюры. На них не Вашингтон и не Александр Гамильтон. Оба клерка подозрительно возрились на Джо. «На стоянке я оставил Лассаль 39-го года», — сказал Джо. «Я дам его за полёт до Де Мойна на любом самолёте. Подходит?» Человек в золотых очках проговорил задумчиво. «Возможно, это заинтересует Оги Брэнта». «Брэнт?» Служащий в блестящих брюках удивлённо поднял брови. «На его Дженни? Этому самолёту более двадцати лет, он не дотянет и до Филадельфии. А Мак-Джи? Подойдёт, но он в Нью-Арке. Тогда, может быть, Сэнди Джесперсон? Его Куртис Райт долетит до Йоуы, рано или поздно». Повернувшись к Джо, Клерк сказал. «Идите к третьему ангару и ищите маленького толстячка». «Если с ним не договоритесь, никто другой вас не возьмёт. Или придётся ждать до завтра, когда вернётся Мак-Джи на трёхмоторном фокере». «Спасибо», — сказал Джо и вышел из здания. Он направился к третьему ангару и почти сразу увидел то, что очень походило на красно-белый биплан Куртис Райт. «По крайней мере, мне не придётся лететь на прославившемся в мировой войне Джей Энн», — пробормотал про себя Джо, и тут же сообразил, что Дженни — это прозвище тренировочного самолёта Джей-Эн, и раньше он этого не знал. «Боже милосердный!» — прошептал Джо. «Явление того времени вызывает соответствующие перемены в моём сознании. Теперь понятно, почему я смог управлять Лассалем. Я начинаю всерьёз врастать в данный временной континуум. Толстый рыжий человечек, протиравший колёса масляной тряпкой, при приближении Джо поднял голову. Вы мистер Джесперсон? Да? Человечек с интересом оглядывал его, звясь одежды, которая не изменилась. Чем могу служить? Джо объяснил. Ну а вы лосаль за полёт в один конец до дымойна? Джесперсон нахмурился, соображая. Можно даже туда и обратно. Мне всё равно, надо возвращаться. Хорошо. Давайте посмотрим машину. Но я вам ничего не обещаю. Я ещё не решила. Они вместе прошли на стоянку. Не вижу я никакого Лоссали 39 -го года, подозрительно проворчал Джесперсон. Он был прав. Лоссали исчез. На его месте стоял Форд с обтянутой тканью кабиной, миниатюрный, очень старый Порядка 1929 года автомобиль и практически никуда не годный. Это Джо понял по выражению лица Джесперсона. Судя по всему, положение стало безнадёжным. Он никогда не доберётся до Де Мойна. А это, как указал Ранситер в записанном на видеоплёнку коммерческом ролике, означало смерть. Такую же смерть, какая постигла Венди и Элла. Речь шла только о времени. Лучше я умру по-другому, подумал Джо и рванул дверь своего форда. Там на сиденье лежала полученная им по почте бутылочка. Он взял её в руки. То, что он увидел, не очень его и удивило. Флакон, как и машина в очередной раз регрессировал. Теперь это была плоская, бесшовная склянка со следами царапин, отлитая, похоже, в деревянной форме. По-настоящему древний предмет с завинчивающейся крышкой ручной работы из мягкого олова. Конец XIX века. Этикетка тоже изменилась. Подняв склянку, Джо прочёл. Эликсир Убик. Гарантирует восстановление утраченного мужества и разгоняет всевозможные химеры. Кроме того, исцелеет болезни органов деторождения как у мужчин, так и у женщин. спасительные для человечества средства при условии точного следования всем указаниям. Ниже была ещё одна надпись. Джо сощурился, разбирая размытый мелкий почерк. Не делай этого, Джо. Есть другой способ. Пытайся, ты найдёшь его. Удачи. Ранс и Тер узнал Джо. Продолжай свои садистские шутки. Заманивает нас всё дальше. Атцер говорит конец, как только может. Бог знает, зачем ему это. А может Ранцитеру нравятся наши муки? Нет, на него не похоже на того Ранцитера, которого я знал. Как будто бы не было Джоп положил эликсир на место. Интересно, подумал он. На какой же способ намекает Ранцитер?